Следующим утром князь Владимир с дружиной отправились на полюдие. А днем в дом Духарева заявился посол Мелентий и рамейский старшина Кирилл Спад. «Мы слышали, Хакан Владимир покинул Киев?» после обмена традиционными приветствиями спросил Кирилл. «Да, уехал на полюдие», подтвердил Духарев и пояснил. «Это сбор Дани». Сам лично удивился Мелентий. «Такая традиция, и дед его ездил, и отец» забрать дань, что свезли на погосты, рассудить давние споры. Еще пиры, ловитвы. Это совсем не так скучно, как кажется, и дружину содержать легче. Пока она в Киеве, то кормится из княжих запасов, а когда в другом городе гостит, из городских. Хотя сейчас это уже не так важно, как при его дети Игоре, теперь у него дружина большая и по всей большой земле рассредоточена. Границы держит,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 Сергей засмеялся как можно естественнее. Хлопнул по небрацке как старший младшего, посла по плечу. «Не обижайся, Милентий, Владимир и думать забыл о тебе и твоём посольстве. Мало ли к нему послов приезжает. Подарки ему понравились, так что он непременно примет тебя еще раз. А нет, так я по походатайствую. Сердечно благодарю тебя, светлейший муж. Верь мне, автократору непременно сообщат о твоем участии». Духарев махнул рукой.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 Чуть велика заметил он, оглядев результат, но больше не меньше. Наси командор, дарю. Посол порозовел. Это очень дорогой подарок, светлейший муж пробормотал он У нас в империи целое состояние. Здесь тоже усмехнулся Духарев, который, естественно, знал, сколько стоит меха в Византии, если продавать их на свободном рынке, а не по фиксированным ценам на подворье близ монастыря святого мамы близ Константинополя